Президент Ирана Джафар и его китайский коллега Чанг общались друг с другом в режиме видеоконференции, сидя в своих кабинетах. Каждый видел на экране лицо собеседника на фоне большой карты мира. Наши войска переправились через Амур и идут вглубь территории. Русские их пока не остановили. — удовлетворенно заявил китайский лидер. — У нас тоже все в порядке. Саудовские солдаты в провинции Эль-Худ аж Шамалия сдают свои позиции. Мне кажется, самое время поднять ставки в игре. Когда наступит четвертая фаза, я дополнительно пошлю на границу с Индией, «Один миллион человек. И еще пять миллионов на русский фронт. А вы, Джафар, окей, я тоже пошлю пятьдесят тысяч солдат в подкрепление». «Вы видите, как сразу заткнулись все манифестанты? Что у вас, что у нас? Они больше не осмеливаются выдвигать какие-либо требования». Слишком боятся прослыть предателями народа. Их-то мы и поставим силой под ружье, а затем отправим на передовую и задушим движение эволюционеров в зародыше. Страх — мощнейший механизм воздействия на толпу, признал иранец. На мой взгляд, Джафар, мы уже выиграли изобразил подобие улыбки президент Китая. «Никогда еще соотечественники не любили нас так, как сейчас». «Да, война объединяет даже больше, чем футбол. К тому же и длится она больше». «Это с позволения сказать что-то вроде драки болельщиков, поощряемых своими правительствами». «Отличная формулировка». Лично я в военных целях вдвое поднял налоги. Тоже проделал и я. При этом, заметьте, оппозиция не выдвинула никаких возражений. Я имею в виду мою собственную оппозицию, фракцию Красной Армии, которая порой вступает в спор с фракцией коммунистов. Они с видом заговорщиков подмигнули друг другу. По правде говоря, продолжил иранец, я ничего не понимаю. Просто люди любят своих правителей, когда те посылают их на бойню, и терпеть не могут, когда им дают свободу. Посмотрите на Горбачева, на Людовика XVI. Эти политические деятели были освободителями но их почему-то возненавидели в собственной стране. А вот Гитлера, Сталина, Мауцзедуна, Насера или Хумени, каждый из которых устроил в своей стране кровавую баню, широкие слои населения почитают и по сей день. Это не что иное, как восхищение крупным хищникам. Люди обожают львов, но не буйволов. По этой причине, Джафар, нам с вами сантименты непозволительны. Мы тоже должны стать гордыми хищниками, существованием которых все должны смириться. И нет ничего хуже стыдливого диктатора. А вы не боитесь, что в один прекрасный день они все поймут и отправят нас под суд? Большинство великих диктаторов спокойно умерли в своей постели, окруженные любящей семьей, врачами, внимательными медсестрами и ретивыми прихлебателями. Таков закон жизни. Что же касается освободителей, то их распинают на кресте, гильотинируют, вешают, Даже Карл Маркс, наш первейший герой и поводырь, умер от болезней в одиночестве и нищете, а в последний путь его провожала самая большая дюжина человек. Чем же объяснить эту неблагодарность и амнезию? В отсутствие насилия люди не испытывают эмоций, а без эмоций у них отшибает память. Но при этом они продолжают целовать руку, которая их бьет, и кусать ту, которая кормит. Людям нужна хорошая пропаганда, чтобы с ней можно было разделить свои убеждения. Но рано или поздно они могут обнаружить, что пропаганда идет вразрез с историей. Ложь, если повторять ее достаточно долго, в конечном счете становится истиной, и не просто истиной, а верой почти религией. Президент Ирана записал эту восхитительную фразу, воплощавшую в себе много самых разных вещей, на подкорке. Он понял, что у китайского коллегии есть чему поучиться и в порыве энтузиазма. — воскликнул. — Окей, я дополнительно пошлю сто тысяч солдат. Это значительно повысит градус напряженности. И еще одно. Я открою вам тайну. На самом деле микролюди на нашей стороне.